Братья, с Теламоном мы расстались, когда он и невеста его Гесиона отправились на Саламин. В судьбе Трои Теламон и его семейство сыграли роль достаточно важную, чтобы обратить взгляд вглубь времен на истоки той семьи. И вновь не принуждаю я вас запоминать все подробности, но проследить за ходом этих историй, предысторий, как они теперь именуются, дело полезное и все необходимое в памяти застрянет. Кроме того, истории эти просто замечательные. Теламон и брат его Пелей выросли на острове Эгена, в процветающей морской и торговой державе, расположенной в Сароническом заливе между Арголидой на западе и Аттикой, Афинами и материковой Грецией на востоке. Их отец Эак, царь-основатель этой островной страны, Был сыном Зевса и Эгины, водяной нимфы, подарившей острову свое имя. Мальчишки росли в царском дворце, к счастью преданные друг другу настолько, насколько это бывает у братьев, и чуть менее, к счастью, высокомерно своевольные, как полагается, внукам Зевса. Их мать Эндеида, дочь Кентавра Хирона и нимфы Харикло, душив сыновьях не чаял. Будущее сулило роскошь и легкую власть. Но, как обычно, у Мойр нашлись свои соображения. Царь Эк отвернулся от эндеиды и увлекся морской нимфой Псамафой, и та подарила ему сына Фока. Как это бывает у стареющих отцов, царь Эк обожал младшее чадо свое у тех упреклонных лет, как он любовно звал Фока. Сын стал пригожим и хорошо сложенным юношей, всеобщим любимцем во дворце. Эндеида с ролью брошенной первой жены смириться не смогла. Ее поглотила ревнивая ненависть к псомафе и ее ребенку, и ревность эту разделяли и единокровные братья мальчика Теламон и Пелей, кому в ту пору было уже слегка за двадцать. «Вы поглядите на него!» «Расхаживает по дворцу точно у себя дома», — шипела Эндеида вместе с сыновьями, наблюдая из-за колонны, как по коридору вышагивает фок, изображая, будто трубит в рог. «Если выйдет по отцову, дворец отойдет фоку», — проговорил теломон. «Гнусный маленький спиногрыз», — пробормотал Пелей, — «надо бы его проучить». «Нам под силу и не такое», — сказала Индеида, Затем перешла на шепот. «Эк, собирается устроить пентатлон в честь Артемиды. Сдается мне, нужно убедить малыша Фока участвовать. А теперь слушайте». Никогда прежде Фок так не воодушевлялся. «Пентатлон! И старшие братья подталкивают его участвовать!» Ему всегда казалось, что он им не очень нравится. Может, все потому, что он слишком маленький, на охоту с ними ему рано. Наверное, теперь считают, что он дорос. — Предстоит тренироваться, — предупредил его Пелей. — Ой, да, — сказал Теламон, — нельзя же тебе выставить себя болваном перед царем и придворными. — Я вас не подведу, — пылко заверил их Фок. Будут тренироваться все дни напролет, честно. Укрывшись в рощице неподалеку, Теламон и Пилей наблюдали, как младший брат кидает диск в поле за дворцовыми стенами. Получалось у него до неприятного хорошо. — Как такому карапузу удается кидать так далеко? — проговорил Теламон. Пилей взялся за свой диск и взвесил его на руке. — Я смогу и подальше. Сказал он, прицелившись, замахнулся, свернулся пружиной и выпустил диск. Тот плоско и стремительно рассек воздух и попал Фоку точно по затылку. Мальчик рухнул без единого звука. Братья ринулись к нему, Фок был совершенно мертв. Несчастный случай. — прошептал переполошившийся Теламон. — Мы тренировались, а он оказался на пути у твоего диска. — Даже не знаю, — побледнев, выговорил Пелей. — Нам разве поверят? Весь двор знает, до чего он нам не нравился. Посмотрели на труп, переглянулись, кивнули и сжали друг другу предплечья, тем самым закрепляя бессловесные узы. Через двадцать минут они уже забрасывали сухой листвой и веточками черную землю, под которой погребли тело своего единокровного брата. Когда во дворце и окрестностях прошел слух о пропаже царевича Фока, никто не метнулся искать его с большим рвением, нежели Эндеида и ее сыновья. Пока Эндеида гладила по руке ненавистную свою соперницу Псамафу и изливала обнадеживающие речи ей в уши, Теламон и Пелей шумно присоединились к поисковой суматохе. Царь Эак выбрался на крышу дворца и голосом все более заполошным принялся выкликать с верхотурой имя возлюбленного юного сына своего, и клич его несся над полями и лесами, Во все стороны. Прервал его крики застенчивый кашель. К нему приблизился перемазанный грязью и сажей старый раб. — Ты что тут делаешь? — старик низко поклонился. — Прости меня, владыка-царь. Я знаю, где юный царевич. — Где? — Я выхожу на эти крыши ежедневно, твое величие. Труд мой в том, чтобы крепить кровлю тростником и смолою. Примерно в полдень глянул я вниз и увидел. Я видел все. Кровельщик отвел царя к тому месту, где братья захоронили Фока, призвали Пелея и Теламона, они покаялись в своем преступлении и изгнали их из родного царства.